Глава 13. В этот раз домой возвращались весьма торопливо. Нет, конечно, лорд Стэнли находил днём время и ехал два-три часа с Ирен в её повозке, но слишком долго старался не рассиживаться, хотя всегда покидал жену с видимым сожалением. Прости, Ирен. Как капитан охраны, я должен быть со своими людьми. Конечно, у меня есть определенные преференции. Лорд улыбнулся и поцеловал жене пальцы. Только злоупотреблять ими не стоит, это быстро скажется на дисциплине в отряде. Иран вздыхала, крестила мужа, как будто он собирался в дальний поход, а не ехал рядом с возком и оставалась грустить одна. Удивительным образом им всегда было о чем поговорить. И она так быстро привыкла делиться с мужем хозяйственными заботами, думами о будущем детей и планами по развитию полотняного цеха, что иногда даже сама удивлялась. Раньше ей не нужны были никакие советчики. Она не ждала одобрения или похвалы, не переживала, что что-то сделает не так. Однако приятно было слышать восхищение в голосе лорда, когда он говорил: "Ты потрясающая, Ирен". Ты потрясающая умница и красавица. И чему ты больше рад, Стэнли?» — веселилась она. Лорд же в свою очередь, с удовольствием вникал в детали крупного хозяйства. В отличие от того же лорда Берито, он мало думал и заботился о политике. Напротив, на службе он просто копил деньги на то, чтобы чуть улучшить своё хозяйство и чтобы потом, когда женится, было бы что оставить детям. Своей судьбы лорд не хотел сыну. Война, конечно, делодоходное, но слишком опасное и грязное. А уж без войны служить и вообще не слишком выгодно. В обозе ехали мастера по дереву и металлу, они будут снимать копии со станков. Обсудив все возможные варианты, лорд и леди де Аркор решили, что до совершеннолетия Артура будут жить в замке, оставив баронство на попечение матушки барона, леди Приссы. Она была еще вполне бодра и прекрасно справлялась со всем хозяйством. По словам барона, ей не было даже 50. Вспомнив, как рано здесь отдают замуж, Ирен только покачала головой. Лорен она отдаст только тогда, когда девочка созреет физически. Разумеется, сразу по приезде они нанесут леди Приссе визит, но в целом ни Ирен не желала перебираться со всем своим хозяйством и детьми под крыло свекрови. Ни барон не видел в этом особого смысла. Тебе все равно понадобится бывать в замке хотя бы раз в неделю, следить за цехами и проверять расходы. Конечно, управляющий у тебя отличный, но я думаю, что нужно достраивать Донжон. Артур вырастет, и мы сможем уехать к себе. Стенли, Артур вырастет, безусловно. Только вот есть ли смысл достраивать твой Донжон? Тот, что находится на моих землях изначально больше. Думаю, нам стоит восстанавливать его. А тот, что стоит у тебя, отойдёт нашему ребёнку. Ты Барон задохнулся и вытаращился на жену. "Нет, ещё рано", леди засмеялась, кокетливо откинув голову и тряхнув легкомысленными локонами на висках. Да-да, леди училась кокетничать и стрелять в можё глазами. Иногда опиралась на его руку вовсе не потому, что ей действительно нужна была помощь, а просто так могла внезапно, но так, чтобы не видели другие, облизать и слегка надуть губки и томно посмотреть мужу в глаза. И таять от того, что видела, как судорожно сглатывает лорд. Леди училась играть, и это состояние эйфории компенсировало ей всё, что она недополучила от предыдущих своих мужчин. Барон был несколько разочарован, но вида постарался не подавать. Времени впереди ещё очень много, он, конечно, старше Ирен, но они вполне ещё успеют родить даже ни одного ребёнка. Просто от вида жены, играющей с ним и шалеющей от его прикосновений, лорду и самому кружила голову. Не слишком-то привязанный к церковным обрядам, лорд каждую ночь перед сном молил Господа продлить его счастье. Ирэн задрёмывала рядом с ним, а он ворочился и думал. И тогда приходил страх. Самый большой страх лорда Стэнли — Не решит ли король переиграть этот брак обратно? Тогда беременность леди Ирен может стать помехой для королевских планов. Кроме того, лорд не имел повода доверять отцу Ирен. Он не слишком хорошо его знал, но прекрасно понимал, что для такого человека, как лорд Берет, владелец скромного титула и маленького клочка земель, Совсем не тот зять, о котором мечтают. У него у барона нет ни родовитой поддержки, ни веса при дворе. Он обычный крошечный винтик в государственной машине. Впрочем, пока лорд старался эти мысли отгонять подальше. Правда, у него не всегда получалось, любовь к жене делала его слабым и уязвимым. Домой приехали после обеда. Поскольку гонца посылал сам лорд Стэнли, то в замке до сих пор никто так и не знал о браке графини. Лорд лично выбрал из своих солдат не самого шустрого, но самого воздержанного на язык. Возможно, поэтому, как только графиня наобнималась с выскочившими встречать её детьми, придирчиво осмотрела Анги и успокоенно выдохнула, так как Анги чуть поправилась. Ушли отёки и бледность, и, судя по всему, чувствовала она себя прекрасно. Как только обязательный ритуал закончился, леди Рэн велела немедленно собрать всех обитателей замка во дворе. Долго ждать не пришлось. Многие до того нашли повод выскочить и поглазеть на приезд леди, любопытствуя хоть краем глаза глянуть, что она привезла и что будут разгружать с повозок обсудить новых людей, прибывших с хозяйкой, послушать от солдат свежие столичные сплетни. Сейчас же даже повара нашли возможность бросить кухню и узнать важную новость. Так что буквально через несколько минут двор и без того многолюдный превратился в муравейник. Собралась свободная охрана, вышли из цехов, укутавшись в шали платки ткачихи-швей. и швей. Лорд Стэнли взял леди Ирэн за руку, Вывел ее на парадное крыльцо замка и, повернувшись лицом к морю голов, сказал: "Милостью его величества короля Англитании Эдуарда V, месяц назад леди Ирен стала моей женой. Отныне она баронесса Деркур". Тишина стояла гробовая. Слишком неожиданной была новость, а лорд между тем продолжал До совершеннолетия лорда Артура леди Ирена остается опекуном сына и распоряжается хозяйством и землями герцогства Моройского. Поздравлять пока еще никто не решился, но слуги чуть выдохнули. Похоже, для них-то ничего не меняется. Но лорд Де Даркур добил чуть зашумевшую толпу совершенно нереальной новостью. Милостью его величества короля Англитании Девице Анге дарован титул баронессы де Манаст. Отныне к ней следует обращаться именно так, и дарованы земли для прокорма и жизни. И вот тут народ взорвался. Шум стоял такой, что понять, поздравляют их или обсуждают, довольны ли люди или что-то не так, было просто невозможно. А посередине расступившейся толпы с некрасиво перекошенным лицом стояла совершенно обалдевшая Анги и рыдала на навзрыд. Геран кинулась успокаивать баронессу, успев укоризненно глянуть на мужа. «Стэнли, ну разве можно так волновать беременную женщину? Барон почувствовал смущение и неловкость, как-то он не подумал, что даже от хороших новостей женщины могут плакать. Так что вместо того, чтобы принять горячую ванну и провести тихий семейный ужин с дороги, а потом пораньше уединиться в спальне с молодой женой, барон вынужден был немедленно и по уши погрузиться в хозяйственные проблемы. Леди Рэнджи кинулась к Анги, женщины заговорили, Ирена обняла взволнованную подругу и увела её в башню. К ним присоединились и леди Кёрст и Сайна Рина, а к растерянному барону начали подходить люди. Его, конечно, поздравляли, впрочем, весьма робко. Ещё не понимая, чего ждать от нового мужа госпожи, и, похоже, даже чуть опасаясь. Кланились и желали всяческого богатства, наследников и благоденствия, но потом начали спрашивать, что и куда в телег размещать, где будут жить новые мастера, когда подавать ужин и прочее. И барон, совершенно не представляющий, что он, как новый хозяин, должен отвечать всем этим людям, позорно сбежал, сославшись на срочные дела. В башне леди Ирен царила суматоха, почему-то теперь уже рыдала сама Ирен, а Ангея успокаивала. Бестолково метались горничные, останавливаясь на несколько минут послушать разговор и снова куда-то убегая. Старая Марша, которую неведомо как втянула в этот бабский кружок, гладила по плечу утирающую слезы госпожу Кёрст. Лорен отиралась между дам и явно с большим удовольствием слушала непредназначенные для нее разговоры. Артур обнимал мать за шею и, кажется, был перепуган. Единственный, кто сохранил более-менее спокойный вид, был Дикон. Подросток стоял почти у входа в зал и, глядя на суматоху, весьма сосредоточенно о чем то думал. Когда растерянный лорд Стэнли вошёл и застыл на пороге, не зная, как сказать, что ему нужна помощь, Дикон поддёргал его за рукав. Жест, конечно, несколько детский. Мальчишка уже вытянулся и был даже выше плеча барона, да и вопрос он задал совсем неребяческий. Это вы обидели леди Ирен? Нет, думаю, леди просто переволновалась. Не бойся, это пройдёт, и она успокоится. Но знаешь, Дикен, ты мог бы мне немного помочь. Хочешь? Что нужно делать? Там внизу товары и люди. Я не представляю, как этим всем распоряжаться. Посмотрев на барона с удивлением, Дикен сказал: "Надо вытащить оттуда". Он кивнул на гомонящий кружок женщин, Сайнурину. "Она всё знает. Хотите, я её позову?" Через минуту, утирающая слёзы Сайна Рина, испуганно смотря на барона, торопливо и послушно кивала головой. "7 минут будет исполнено, господин барон, 7 минут". Лорд вздохнул, но решил не пытаться объяснять, что вовсе не собирается лезть в хозяйство замка с проверками и указами. Нужно просто потерпеть. Пусть тягомонятся и выплеснут радость от шока и встречи, и эта истерика утихнет сама собой. Слишком много новостей, пусть даже и хороших, свалилось в мирную жизнь замка одновременно. Однако, когда он представил, как будет плакать его собственная мать, пусть и от счастья, он тихонечко застонал. Ужинать в результате коллективного слёзоразлива сели совсем поздно. Лорда успокаивало то, что к этому времени все товары были разобраны, мастера устроены на ночлег, и солдаты накормлены. Ужин по традиции накрыли в трапезной, и первый раз сидя на месте хозяина дома, лорд испытывал некоторое неудобства. Слишком велик для него этот замок, и он не хозяин, он всего лишь муж хозяйки. Но его жена, посмотрев, как лорд мается, сказала: "Слишком много всего свалилось сегодня, Стэнли. Завтра я прикажу убрать отсюда графское кресло и поставить для нас с тобой обычные". Так будет правильно, правда? И лорд с большим удовольствием подумал, что ему повезло даже сильнее, чем он мечтал. Новоявленная баронесса де Манаст сидела рядом с леди Ирен и чувствовала себя ещё более странно. Пока ни новый титул, ни новое положение ещё не укладывались у Анги в голове. А мысль о том, что у неё будет свой собственный господский дом, даже чем-то пугала. Хорошо хоть, что построят его ещё не завтра. Сыран и привычнее и спокойнее.